Парковая. 8 апреля. Воскресенье. День. Вечер. Блин. Да что ж у меня так неудачно под спиной валик с в е р н у л а с ь А черт его знает. Или простыня, или пустой пододеяльник, которым Женька вместо одеяла укрывалась по необычайно теплой для середины весны погоде. Больше вроде нечему. Одежда-то на полу вся. Но вертеться и поправлять не буду. Потерплю. Уж больно радость моя удобно устроилась, голова на моем правом плече, рука поперек груди, нога в колене согнутая у меня на пузе. Тревожить не хочу. «Колючий!» – тонкий пальчик осторожно проводит по щеке. «Да, а я думал барышням брутальная трехдневная щетина нравится. Дурак!» – фыркает Женька куда-то мне в подмышку. «Во-первых, эти твои заросли на физиономии уже, наверное, неделю, как не трехдневные, и больше на обувную щетку похожи стали, чем на щетину. Во-вторых, нравится она нам чисто внешне, смотрится красиво, а вот на ощупь не очень. Знаешь, какое от нее потом похожее раздражение?» «М?» «Я осторожно потерся щекой об ее щеку. Не, не знаю. И какое же...» «Точно, дурак!» Сделанным возмущением пихает она меня кулачком в грудь. Сильная, красная и зудит. Да ладно. Я пытаюсь повторить маневр, но встречаю чуть более активное сопротивление, сопровождаемое уже вполне реально возмущенным писком. Ладно, ладно, больше не буду. Вот и не надо. н а с у п и л а н о с и к Женька. А то я буду некрасивая. Ой, а это у тебя что? Коротко остриженный ноготь легонько касается старого, давно побелевшего... но длинного и неровного шрама на подбородке. Бандитская пуля. Протяжно и трагично вздыхаю я. А если серьезно? А если серьезно? Фугас. Большой такой. В первую еще компанию в головном дозоре шли и напоролись. Хорошо еще, чтобы БТР под задницами был. А то костей не собрали бы. А так просто раскидало нас по окрестным кустам, как куклы. На самом деле было все далеко не так просто и радужно. При том подрыве погиб наводчик, остался без ноги мехвод, да и остальным досталось. Я вот, например, в себя пришел только через пару часов, уже на сортировке в полевом медпункте. И это еще повезло. Был на голове нестандартный для пехоты СШ-68, а спецназовская сфера, которая в момент взрыва на моем многострадальном чайнике все же удержалась. Если бы слетела, так со всего размаху головушкой об асфальт и приложился бы». С.Ш. 68. Стальной шлем образца 1968 года. Самая обыкновенная армейская каска. Хотя в данном случае слово «каска» употребляется неправильно. Каски они у строителей или шахтеров, у военных шлемы. Сфера. С.Ш. т 81. Специальный титановый шлем образца 1981 года. Шлем, состоявший в 1990-е годы на вооружении спецподразделений МВД и ВВ МВД. Думаю, на том бы все для меня и закончилось. А так? Отделался разорванным в мясо подбородком, рваными ранами на виске и затылке. Это когда шлем от удара о землю все же сорвало, а меня дальше по дороге еще несколько метров кувырком протащило и полным ртом мелкого крошева, что еще совсем недавно было п я т ь ю моими зубами. Учитывая обстоятельства, очень легко отделался. Но нужно ли об этом знать, ж е н ь к и А это... Пальчик девушки чертит по шраму на виске. т а к д а же. Ерунда. Оцарапался. А вот это? Уродливые шрамы на моей левой голени не заметить сложно. Это уже во вторую. Осколочная. Сразу в госпиталь в ы в е с т и не смогли, да и перемотали в торопях не шибко аккуратно. Грязь в рану попала. Нагроение пошло. Пришлось пилюлькиным рану чистить. Ага, так все и было. Разве что не сразу в госпиталь. Это почти четыре дня в полном окружении, в разбитой панельной пятиэтажке в Старопромысловском районе. Первые два дня я еще кое-как держался. Магазины и ленты пулеметные парням набивал. Потом пошло заражение крови, и в сознание я приходил уже весьма эпизодически. И опять оклемался на ПМП. Прямо рок меня в этом плане преследует. но уже на столе у хирурга. Помню, что нога выглядела жутко, черно-бордовая, раздувшаяся, будто колода, вязкая, будто сырая глина. Клянусь, не вру. Своими глазами видел, как медбрат на кожу надавил, а палец в ногу чуть не на две фаланги утоп. Реально, будто в пластилин. Рана тоже выглядела аппетитно, воспаленная, с торчащими из вздувшегося мяса нитками бинта. Хирург мне тогда, помню, посочувствовал еще. Мол, зря ты, парень, очнулся. Бессознательному мы б тебе ногу-то в два счета отчикрыжили. А теперь как? Воспаление, нога гниет, анестезия не возьмет толком. Больно будет, очень больно. Но я, говорит, постараюсь все побыстрее сделать. Я его за руку схватил, говорю. Не смей ногу резать, она мне еще пригодится. Тот свое гнет, что слишком рана грязная и заражение сильное. Не сможешь ты, боец, столько терпеть, пока чистить буду, да и заражение. Все равно не выкарабкаешься, мол, ампутировать нужно, тогда есть шансы. Но ну, я ему и сказал, что потерпеть и рискнуть готов, а вот если он мне ногу очекрыжет, на первой попавшейся перекладине вздернусь сразу, как только более-менее о к л и м а ю с ь Не знаю, чем именно я его пронял и убедил, но он взялся. За время операции я кожаную офицерскую портупею, что мне санитар вместо капы меж ш зубов сунул, сживал чуть не до состояния марлевого бинта. Зато нога при мне осталась. Но это я, пожалуй, Женьке тоже рассказывать не буду. А вот тут... Женька чуть-чуть сдвинула закинутую на меня ногу и дотронулась до живота. Это... А это ножом один деятель постарался. Острым таким. Аж до кишок. Да... Сделал драматическую театральную паузу я. «Двенадцать лет мне было. Аппендицит удаляли». Явно ждавшая очередной истории про Чечню и бандитские пули, Женька только удивленно глазами захлопала, а потом тихонько хихикнула и снова провела ладонью по моей щеке. «Колючий». Повторять не обязательно. Намек я и с первого раза понял. «Сажу, побреюсь. Попозже». «Нет, ну а что мне? Прямо сейчас в ванную бежать?» «Да щас! Тут и поинтереснее дела найдутся!» я а а Вот за такими интересными делами и провалялись мы весь вчерашний вечер, всю ночь и сегодня чуть не до обеда. И никто даже не попытался нас потревожить, разве что Бася раза три пробовал прорваться в комнату с мявом и царапанем двери, но не подфартило ему. Уже ближе к часу дня Женька намекнула, что можно бы и перекусить. Я прислушался к ощущениям и согласился. «Действительно, можно!» И даже, пожалуй, нужно. Натянув штаны от горки, прямо так, с голым торсом и босиком, дошлепал до кухни. Странно. Нет никого. Только опоссум, серый, на подоконнике с обиженным видом валяется, хвостом раздраженно дергает. «Ну, извини, брат», — развел я руками. «Так уж исторически с к л а л а с я Придется, похоже, тебе к т о н к е переезжать. И это, учти. Хоть один косой взгляд в сторону моих ботинок отвезу назад, в посаду. и сделаю вид, что мы никогда не встречались», — уяснил. Басмач только глаза свои зеленые, с огромными в полутьме кухни круглыми зрачками, презрительно прищурил и отвернулся, мол, нужны мне были твои берцы, подонок. «Что? Проводишь среди него индивидуально воспитательную работу?» е х и д н о хмыкает у меня за спиной с а л о х а «Утро доброе, маленький гигант большого... ну да». Когда тебе кулак внушительного размера к лицу подносят, продолжать всякие с к о б р ё з н ы е шутки, обычно желание не возникает. Ты это, Петросян, скажи-ка по большому секрету. Пожрать есть чего в этом доме. Только посолиднее этих пряников. Мотнул я головой в сторону стоящей на обеденном столе плетёной вазочки. А то. Гордо подбочинился Солоха. Тушонки дать? Хорошая, белорусская. Ладно, шутка. В холодильнике все, на верхней полке. А чайник горячий еще. Мы с а м и полчаса как пообедали, а вам новый поставили. Как чувствовали? В холодильнике хорошо. Там лежит вместительный пакет с уже нарезанной колбасой, примерно п о л у б у х а н к а импортного белого хлеба для тостов, который месяцами умудряется не черстветь и не плесневеть, треугольные дольки плавленого н сыра в фольге. В общем, красотища. Туда же в пакет закидываю початую пачку чайных пирамидок. а ага. а Только наш чай имеет такой восхитительный целлюлозно-бумажный привкус. И укладываю две чистые кружки. Свободной рукой беру с подставки еще теплый чайник. Сахар? Блин, я вообще без сахара чая пью. А вот Женька... даже не знаю. Но рафинада все равно нет, а сахарницу с песком тащить не хочется. Руки заняты уже, толком не взяться. А ну как просыплю. А, ерунда. Если что, второй заход сделаю. — Спасибо, Андрюх. «От всей души благодарю я». «Мне-то за что?» – пожимает плечами он. «Сестре я спасибо скажи. Она за тебя переживала, вот и позаботилась. Говорит, не кастрюлю же супа им туда нести». Я представил себе сцену романтического завтрака в постели с участием суповой кастрюли. «Мда, артхаус, мать его. Счастливые, влюбленные, гремя ложками по эмалированным стенкам, на перегонке черпают борщ. Прикольно». На мой м н е н е шибко подходящий вариант. Ты там это, особо не затягивай. Кашляет в кулак со с м у щ е н н ы м видом Андрей. В 17:00 общий сбор в отряде. Постановка задач, материализация духа, выраздача слонов. Ну, ты понял. 17:00. Армейское жаргонное. Время 17:00. Чего ж непонятного? Пожимаю плечами я. Отцы командиры в с е спланировали, теперь пора нам поработать. Ногой оттерев в сторону нахала Басю, попытавшегося пролезть в комнату следом за мной, прикрываю дверь и демонстрирую Женьке свой улов. «А вот и я. Добыл пару мамонтов, только сахар забыл. Ты как, сильно сладкий любишь?» Приподнявшись на локтях, Женька, явно видевшая мою схватку с котенком на пороге, милостиво махнула рукой. «И без сахара нормально. Ты мне лучше бутер побольше сделай». «С колбасой или сыром?» «Чисто из хулиганства уточняю я». Женька на подначку не ведется и гордо демонстрирует мне кончик розового языка. И того, и другого. И можно без хлеба. Понятливо заканчиваю я.